Глава 2. Человеку, стоявшему у двери, было под шестьдесят. Высокий, не грузный, но крепкий, чисто выбритый и пусть не классически красивый, однако более привлекательный и определенно более благородный, чем пытались внушить молодым агентам фотографии, помещенные в социальных сетях в то утро. Слегка вьющиеся волосы Армана Гамаша, некогда темные, Теперь почти полностью посидели. Цвет лица у него был, как у человека, который много часов проводил в бескрайних полях, во влажных лесах, по колено в снегу, разглядывая трупы, и преследуя тех, кто сделал это. Он выглядел как человек, который многие годы нес на своих плечах тяжелый груз ответственности, которому приходилось делать жестокий выбор. Морщины на его лице говорили. о решительном характере, об умении сосредоточиваться, о заботах, растянувшихся на годы, и о скорбях, растянувшихся на десятилетие. Но под взглядами агентов на этом лице появилась улыбка, и они увидели, что самые глубокие из его морщин в уголках глаз, морщинки смеха. Выраженные гораздо ярче, чем те, что были порождены заботами и болью, хотя все они встречались, перемешивались, пересекались. А еще был безошибочно узнаваемый шрам на виске, как визитная карточка, отметина, делавшая его непохожим на других. Шрам пересекал морщины заботы смеха, и за ним стояла отдельная история. вот что увидели более молодые агенты для ветеранов все было иначе они не столько видели сколько чувствовали наступило молчание когда арман гамаш остановился на пороге глядя на них заглядывая им в глаза внезапно увлажнявшиеся агенты собравшиеся в зале даже не думали что он вернется во всяком случае не в Квебекскую полицию и уж точно не в отдел по расследованию убийств. Этот пожилой полицейский, с которым они работали бок о бок долгие годы, который был их наставником, учил их ловить убийц и не потерять себя в процессе, учил, как быть прекрасными полицейскими и такими же хорошими людьми». В начале их работы в отделе он выходил с каждым из них на неспешную прогулку и рассказывал о четырех принципах, ведущих к мудрости. И больше никогда их не повторял. «Я ошибался. Я прошу прощения. Я не знаю. Мне нужна помощь». Они в бессилии наблюдали за тем, как Гамаша... отстранили от работы, а потом отшвырнули в сторону. Но сегодня он вернулся к ним. Он всегда носил костюм и галстук, крахмальную белую рубашку. И сегодня не изменил себе. Он одевался так, даже когда работал в поле, в знак уважения к жертве и семье, и как символ порядка перед лицом грозившего им хаоса. Казалось, он не изменился, но все понимали, это только на первый взгляд. Кто знает, что происходит у него внутри? Гамаш вошел в конференц-зал. Бонжур. Бонжур, патрон, раздалось в ответ. Он кивнул, отвечая на отдание чести и одновременно давая понять, что в этом нет необходимости. — Суперинтендант, не ожидал вас здесь увидеть. Он протянул руку Изабель Лакост, и они обменялись рукопожатием. Приветствием гораздо более формальным, чем те, какими они обменивались, когда она с семьей приезжала к Гамашам в три сосны. — Я была тут неподалеку, — сказала она. — Понятно. Гамаш скользнул взглядом по настенным часам, — Твоя первая встреча сегодня через полчаса, кажется. Изабель Лакост улыбнулась. Он знал. Разумеется, он знал. У нее сегодня должно было состояться несколько собеседований в разных отделах. Ей предстояло выбрать, какой отдел она возглавит, когда через несколько недель выйдет из отпуска. Впрочем, она не случайно первой, запланировала встречу со старшим инспектором Гамашем. — Да, начинаю с самого верха. — Отдел по уборке помещений? — Конечно, мечта любой девушки. — Все те годы, что ты подчищала за мной хвосты. — Да, наконец-то это пригодится. Гамаш рассмеялся. Он знал. что на самом деле Изабель начнет с отдела тяжких преступлений и таким образом фактически станет его начальником. — У вас есть выбор из нескольких отделов, суперинтендант, и любому из них повезет, если вы согласитесь. — Мерси. Ее искренне тронули эти слова. Затем Гамаш повернулся и протянул руку ближайшему к нему молодому агенту. «Мы незнакомые. Я Арман Гамаш». Агент замер, глядя на протянутую руку, потом взглянул на улыбающееся лицо, в глаза. «Совсем не глаза дебила, как писали в твитах, и не глаза хладнокровного убийцы, как изображали другие». Представляясь, агент уловил очень слабый запах сандалового дерева и розовой воды. «Ах, да!» — вспомнил Гамаш. — Вы были в группе охраны на национальной ассамблее в Квебек-Сити. — Уи, патрон. — Устроились, в Монреале, Все в порядке. — Да, сэр. Гамаш пошел дальше, оставив агента слегка ошарашенным и в немалой степени пристыженным из-за собственных слов, сказанных ранее. Гамаш двинулся вокруг стола, называл свое имя тем, с кем не был знаком, перебрасывался парой слов с теми, кто работал под его началом, потом он огляделся. Стул во главе стола был пуст, и Гамаш направился к нему под взглядами всех присутствующих. Отодвинув стул справа от этого, он сел и кивнул остальным, чтобы заняли свои места. Гамаш появился за несколько минут, до назначенного времени, понимая, что, вероятно, придется рассеять туман и ответить на некоторые вопросы, успеть до появления Жана Гибовуара. По правде говоря, он не предполагал, что туман будет таким густым. Насколько я понимаю, вы говорили о посте в блоге. Он достал платок и промокнул глаза. «Точнее, ответьте, откликнулся агент, вызвав всеобщее недовольство. «Это не важно, сэр!» — Гамаш положил телефон на стол. «Мы ведь не хотим начинать с сокрытия правды друг от друга, верно? Это было достаточно важно до моего появления. Я предпочитаю, чтобы коллеги не судачили у меня за спиной». Он обвел их взглядом и улыбнулся. Я понимаю, тут есть неловкость. Я прочел несколько постов. Знаю, что в них говорится, что меня следует уволить, посадить в тюрьму, что я некомпетентный вероятно, даже преступно некомпетентный. Все так? Он больше не улыбался, но и не сердился. Арман Гамаш просто констатировал факты, очищал воздух, показывая на источник запаха. Он подался вперед на стуле. «Вы ведь не думаете, что я тонкокожий?» Полицейские замотали головой. «Хорошо. Я сомневаюсь, что вы прочтете что-нибудь такое, чего я не прочел раньше вас. Я отвечу на ваши вопросы один раз, а потом мы оставим это в прошлом. Согласны?» Злосчастный молодой агент снова сжимал телефон в руке и молился, чтобы на него обрушилась крыша. Никто не достигал высшего звания в квибекской полиции, если у него не было амбиций и безжалостности, и агент мог себе представить, что пришлось делать гамашу, чтобы подняться на самый верх, а еще он знал, что говорят о гамаше в социальных сетях. Самое мягкое слово там было — «социопат». И теперь Гамаш смотрел на агента. Приглашал его войти в ловушку. «Я бы не хотел это делать, патрон». «Понимаю», — сказал Гамаш, понизив голос, хотя все по-прежнему могли слышать его слова. «Когда я был старшим суперинтендантом, у меня в кабинете висел плакат в рамочке». На нем были написаны последние слова выдающегося поэта Шеймаса Хини. Но ли Тимере, это на латыни, вы знаете, что они означают? Он оглядел зал, и я тоже не знал. Продолжил он, не дождавшись ответа. Пришлось поискать. Они означают не бойся. Его взгляд снова остановился на злосчастном молодом человеке. На работе вам придется делать вещи, которые будут вас пугать. Возможно, вам станет страшно, но вы должны быть храбрым. Когда я попрошу вас сделать что-то, вы должны верить, что для моей просьбы есть веские основания. А я должен верить, что вы выполните мое задание. Хорошо? Агент посмотрел на свой телефон, провел пальцем по экрану и начал читать. — Гамаш сумасшедший! Трус! — прочел он. Голос его звучал сильно, ровно, но лицо стало пунцовым. — Его следует запереть и не допускать к службе. Квебек в опасности, пока он находится там. Агент поднял голову, глазами умоляя позволить ему остановиться. — Это всего лишь... «Комменты, сэр, в ответ на какую-то заметку. Это не реальные люди!» Гамаш вскинул брови. «Если вы не предполагаете, что это боты...» Агент отрицательно покачал головой. «То они реальные люди. Я только надеюсь, что они не квебекцы». «Вот один из Труа-Ривьер!» Гамаш поморщился. «Продолжайте. У кого-то есть еще?» Один за другим они стали читать оскорбительные твиты. «Гамаш даже не хочет возвращаться», — прочитал один агент. «Я слышал, что он отверг предложение. Жители Квебека ему безразличны, он думает только о себе». Агент поднял глаза и увидел, как Гамаш слегка вздрогнул. «Другие пишут о том же, что вы не хотели возвращаться в отдел, работать с нами. Это правда». Отчасти, да. Никто в зале не ждал такого ответа. Все телефоны легли на стол, все глаза уставились на него. Я и в самом деле отверг предложение вернуться в отдел в качестве старшего инспектора, сказал Гамаш. Но не потому, что не хотел возвращаться. Тогда почему? Потому что у вас превосходный начальник. в лице старшего инспектора Бовуара «Я бы никогда не согласился подсидеть его. Я бы не сделал этого ни с вами, ни с ним». Наступила пауза, пока все переваривали его слова. «Вас беспокоит вопрос, действительно ли я хочу работать здесь, или же я принял предложение в пику тем, кто сделал его, чтобы унизить меня». Они уставились на него, явно пораженные его откровенностью. По крайней мере, молодые. Изабель, Лакост и другие ветераны с усмешкой взирали на их удивление. «И это так?» — спросил один из агентов. «Нет». Я отверг это предложение, полагая, что старший инспектор Бувуар остается на своем месте. Но когда он сказал мне, что принял приглашение поработать в частном бизнесе в Париже, мы с ним обсудили ситуацию. Потом я поговорил с женой и решил согласиться. Он оглядел присутствующих. Я понимаю вашу озабоченность, но я бы не пришел сюда, если бы не хотел. Работать в полиции почетно в любом качестве. Эта работа всегда была самой большой честью для меня. Я не знаю лучшего способа быть полезным. и не зная людей лучше, чтобы служить с ними бок о бок». Он говорил с таким убеждением, с такой непоколебимой искренностью, что девиз на их удостоверениях, их машинах, их значках вдруг обрел реальный смысл. «Служба, неподкупность, справедливость». Гамаш посмотрел на длинную белую доску на одной из стен – Он приходил сюда на недели, когда здесь никого не было, сидел в этом конференц-зале, просматривал журналы, фотографии, листал дела, разглядывал лица на доске. Он знал, на какой стадии расследования находятся дела и какую работу проделал каждый из тех, кто возглавляет то или иное следствие. Или не проделал. И тут все взгляды обратились ему за спину. Жан-Ги Бовуар приехал двадцатью минутами ранее, прошел в свой кабинет и закрыл дверь. Обычно он так не делал. Обычно дверь в его кабинет была открытой. Обычно он шел сразу в конференц-зал. Обычно он был там единственным старшим инспектором отдела по расследованию убийств. Однако этот день не был обычным. то, как пройдут следующие полчаса, задаст тон всему, что будет после. Как отреагируют его агенты и инспекторы на то, что к ним вернулся не просто их прежний старший инспектор, а человек, ставший легендой, частное лицо, ставшее общественной фигурой. Но еще труднее для Бувуара было то, что он сомневался в собственной реакции. Он, конечно, обсуждал это с Арманом, обсуждал довольно долго, но теория часто не совпадает с реальностью. По теории все должно было пройти гладко. Он не будет запуганным и колючим, обычно его реакция на ощущение незащищенности. Он не будет оправдываться или прибегать к сарказму. Старший инспектор Бувар будет уверенным, спокойным, Он будет контролировать ход совещания, а самое важное – себя. Таким был план, теория. Однако реальность состояла в том, что на протяжении почти всей своей карьеры он работал рядом с Гамашем, но на полшага сзади. Для него было естественно, в этот момент почти на уровне инстинкта предоставить Гамашу последнее слово — власть. Жан-Ги сделал глубокий вдох и глубокий выдох. Подумал, не позвонит ли своему поручителю, но решил просто повторить несколько раз молитву о даровании терпения. Он открыл глаза, когда его телефон издал знакомый звоночек — «Электронное послание от Анни». ты с папой ты должен посмотреть это жанги нажал на присланную ссылку и пошел по ветке дискуссии твит за твитом коммент и отзыв вопрос и ответ словно какая то безумная литургия господи иисусе пробормотал он и закрыл ссылку он был рад что жена прислала ее. Они была юристом и понимала важность подготовки и информированности, даже насчет тех вещей, в особенности тех вещей, о которых мы и знать не хотим. Часы на стене показывали без одной минуты восемь. Жан Ги отер потные ладони о брюки и посмотрел на фотографию на столе. Они и Оноре, снято в доме Гамашей в трех соснах. На заднем плане, видимое только тем, кто знает, что она там, фотография в рамочке, на книжной полке. Семейный снимок улыбающихся они, Анаре, Жана Ги, Рейн-Мари и Армана. Арман. Он всегда и везде. И утешение, и непременное присутствие. Сделав глубокий вдох, Жанги положил обе ладони на стол и вытолкнул себя из кресла. Потом открыл дверь и зашагал по большому, открытому помещению, мимо столов, на которых громоздились папки с отчетами, фотографии, ноутбуки. Он вошел в конференц-зал. Всем привет! Все, включая Гамаша, встали. Жанги без колебаний протянул руку. и они обменялись рукопожатием с Арманом. — С возвращением! — Мерси! — кивнул Гамаш. Патрон.